структура рода. Каждый род существует не сам по себе, а по четким и неизменным законам. Как и любая эгрегориальная структура, род – порождение коллективного разума. Но сила его не только в общих целях и интересах всех членов рода, а еще и в том, что он построен на крови – самой сильной энергетической и магической субстанции этого мира. Могут создаваться и разрушаться государства, возникать и погибать любые идеи и структуры – Уходить в прошлое – старые религии боги. Но род всегда был и будет. В этом мире может закончиться все. Но пока жив человек, вместе с ним жив и его род. Все члены рода и семьи работают и живут ради одной важной задачи – укрепить и защитить свой род. Чем больше кровников и родичей в него входит, тем он сильнее. Но сила распространяется в роду неравномерно. Структура рода такова – что каждый должен выполнить свою важную функцию, и функция эта зависит от того места в иерархии рода, который занимает член семьи. Согласно месту в иерархии и распределяется ресурс – сила, знание, здоровье, талант, то, что является хранимым в твоем роду качеством. Род, как и любой другой эгрегор, состоит из следующих элементов. Первое. Ядро рода. Самая сильная его часть. знания информация, место главы рода второе тело рода его сила проводники информации добытчики ресурса третье живое пространство рода осуществляет экспансию во внешний мир захват территорий и пространства воины четвертое мертвое пространство рода его защита берет на себя удары от других родов и внешнего мира каждую зону окружает другая защищая и питая ее в центре ядро Его окружает тело, то, что питает весь род. Вокруг тела живое пространство. И внешний круг – мертвое. Каждый круг имеет свою функцию для выполнения общей задачи – сохранение и умножение силы знаний. Ядро рода – это его глава. Женщина – хранительница рода. Это самая сильная информационная часть. Структура – рода. Род формируется вокруг его главы. Женщины – Регина – Начало примечания царица, латинская конец примечания, рода. Она, как центр притяжения, воздействует на всех членов семьи и рода, объединяя и организовывая их. Сила притяжения регина рода подобна центростремительной силе, которая захватывает всех связанных с ней кровными или родственными узами. Все члены рода и семьи стремятся к ней, интуитивно понимая, что от этой женщины зависит все ее благополучие. Регина рода хранит информацию, тайну своего рода. Тайна рода заключается в том, какими силами располагает род, какими потоками сил этого мира он может пользоваться. Хранительница знания определяет закон и смысл, по которому существует род. Во все времена главой рода становилась самая мудрая и знающая женщина, как правило, самая пожилая в роду. Ее мудрость давала ей возможность правильно оценить потенциал каждого члена рода правильно оценить его пользу для всего рода целиком. Ее интуитивное знание о способностях, талантах и предпочтениях каждого члена семьи, знание всех обстоятельств его рождения, взросления и становления дает ей возможность направлять жизнь своих родичей по тому руслу, который поможет им максимально проявить и раскрыть свои таланты в этом мире. А значит, достижения каждого станут вкладом в копилку наследственных знаний, привлекут дополнительные потоки сил, укрепят и расширят род. Глава рода, его Регина, как раз и занимается тем, что правильно оценивая личные качества каждого члена рода, дает ему тот поток, который он может взять, удержать и укрепить, привнеся тем самым богатство и славу в свой род и семью. Старейшая женщина семьи обладает магически притягательной силой для всех членов рода. Ее можно бесконечно любить, искренне ненавидеть и бояться. Но основной отличительной особенностью такой женщины является то, что с ней всегда все вынуждены считаться. Вольно или невольно, но все свои действия и решения члены семьи согласовывают с ней. А понравится ли, а не осудит ли, не рассердится ли, скрыть или сказать. Глава рода – его королева и владычица. В ее руках находится право карать и миловать, наделять благами рода или отнимать их навсегда. Она может принимать в род и отлучать из рода может проклясть и благословить. Слова и мысли Регина Рода обладают волшебной силой. Про таких женщин обычно говорят, как скажет, так и будет. А все потому, что за спиной этой женщины стоит вся мощь и богатство Рода. В ее руках находятся все нити управления этими богатствами. Если Регина проклинает кого-то, то это проклятие действует всегда. Даже слова, сказанные в сердцах, имеют огромную силу. Она только подумала о ком-то плохо, а он уже заболел. Она только пожелала благополучия и удачи, и в жизни везунчика все резко начинает образовываться. Эта рука может карать или миловать. А все потому, что дано ей право карать и миловать. Родом дано, предками. Тот очаг, который хранит глава рода, его Регина, это огонь жизни всей семьи. Самая главная задача хранительницы рода – не дать ему угаснуть. Всеми правдами и неправдами сохранить хоть искорку сокровенного знания, которое является поистине самым значимым и бесценным достоянием рода. Поэтому и вложены в руки женщины бразды правления родовыми ресурсами. Поэтому и дано ей право карать и миловать. И только от мудрости самой женщины зависит то, насколько разумно она распорядится этим знанием ради главной цели – выживаемости рода, а не во имя своих личных амбиций и предпочтений. Умение принимать и распределять – это особенность не только Регина Рода, но и вообще любой женщины. Но для главы это качество безусловно и необходимо. Ведь в ее руках нити, ведущие ко всем потокам сил, которыми владеет Род. И только от ее умений и знаний зависит то, какими талантами и возможностями будет одарен каждый член ее семьи, как раскроют они в себе эти способности и каких жизненных успехов достигнут. Регина распределяет ресурс – те самые потоки сил, которыми владеет управляемый ею род. Регина рода должна охраняться всеми родичами, как матка в пчелиной семье. В тех семьях, где сохранилось знание о значимости такой женщины для всего рода, свято блюдут это правило. Тело рода – это основной жизненный ресурс для всех членов семьи. Родичи, входящие в тело рода, не занимаются добычей ресурсов не развивают таланты и способности. Они хранят и приумножают родовое богатство. Все-все самое ценное хранится и произрастает в теле рода. Наличие в роду хранительницы – залог того, что род не прервется никогда. Кому много дано, с того много и спросится. Тайны рода, его основные преимущества перед другими родами, максимально проявляются именно в его теле. На тех людей, которые находятся в нем по иерархии, работают все родичи. Потому что они самые сильные, защищенные люди во всем роду. Именно им хранительница направляет основные потоки сил. Способные укрепить и поддержать род. А именно, поток здоровья, всегда, и поток денег, если есть в роду. Только они способны максимально укрепить и усилить свой род. Но есть и минус. Степень свободы тех, кто находится в теле своего рода, минимальна. Им много дано родам, а значит, именно с них и спрос. Они пользуются ресурсами рода безгранично, и поэтому не имеют права на ошибку, не имеют возможности хоть на минутку забыть об интересах своего рода. За это их могут жестоко покарать и даже отлучить от рода навсегда, их самих и потомков до седьмого колена. Родичи и кровники, которые входят в тело рода, должны способствовать его выживаемости. Это значит, что именно на них возложена основная миссия деторождения и заботы о последующих поколениях. Да, они не имеют права на вольности. Их потребности должны сводиться к потребностям семьи и детей. Но взамен они получают такую желанную всеми остальными стабильность, здоровье и умение идти посередке жизни. Тело – это то, что нужно хранить и беречь. Регина это знает и всегда будет отдавать преимущество пользования ресурсам именно тем, что по иерархии входит именно в тело рода. Тело обеспечивает выживаемость всего рода. Живое пространство рода – это воины, вестники, исследователи, разведчики. Они занимаются экспансией своего рода во внешний мир, завоевывают для семьи пространство, захватывают территории, открывают новые земли и знания, налаживают связи с другими родами, вливаясь в них по праву новых родичей или членов клана. Они добывают из внешнего мира те знания, которые способны укрепить весь род, защитить его и приумножить богатство. Их таланты возревают не в лоне семьи. Люди живого пространства словно отпущены на вольные хлеба и не держатся за юбку Регина. Хоть род и не включает их в свои основные потоки сил в полной мере, но дает им защиту. И самое главное – все необходимые инструменты для покорения мира. Воину меч и силу, коммерсанту ум, женщине красоту – Барду – голос, актеру – талант, правителю – власть, ученому – любопытство и удачу. Между родичами, входящими в живое пространство, распределяются таланты и способности, и, как следствие, прилагаемые к ним потоки сил. Поток знаний, поток власти, поток удачи, поток любви, если род обладает этими потоками. Род, лишая их право пользоваться силой для выживания в полном объеме, дает им взамен другое право – свободу и право на те потоки, которые помогут им послужить для рода в другом качестве. Он снимает с этих своих детей ответственность за пользование ресурсом рода, но при этом всячески способствует внедрению в другие рода и добыче ресурса из внешнего мира. Свобода – это отсутствие лишних обязательств. Они исследователи и пилигримы, странники и мечтатели, бунтари и первопроходцы. Они открывают новые качества, новые умения в себе, бесконечно учатся и все для того, чтобы потом передать вновь обретенные способности и знания своим потомкам, сделать их достоянием своего рода. Они инструменты для рода – его руки, ноги, глаза и уши. То, чем род пользуется, и то, что можно потерять без урона всей родовой жизнеспособности. И обязательные условия – все родичи, входящие в живое пространство для рода, именно для рода, не должны быть уникальны и обязательно взаимозаменяемы. Поэтому не стоит обижаться на некоторых своих родичей, что они не видят твоих талантов и успехов, а постоянно съезжают на тему «дети, здоровье, деньги». Тот, кто находится в теле рода, иными интересами обременен быть и не должен. В отличие от жителей живого пространства, их интересы всегда должны выходить за пределы проблем выживаемости. Их мысль летит дальше, а амбиции влекут в иные миры и пространства. Те, кто входит в живое пространство рода, освобождаются от обязательств по рождению детей для рода. Они могут не обладать крепким здоровьем и деньгами могут быть не балованы. А все для того, чтобы они, испытывая нужду и недостаток в каком-то ресурсе, научились добывать его из окружающего мира, обогащая родню ресурсом, а алгоритмом его получения – знанием, который укрепит права всего рода на ресурс. Мертвое пространство рода – это самая уязвимая его часть. Именно те люди, которые входят в этот круг, являются в своем роду козлами отпущения. Все беды и несчастья, все грехи, удары, судьбы они берут на себя. И не только за себя, но и за всех своих родичей. Именно они принимают на себя первые залпы войны, когда рода начинают конфликтовать друг с другом или оказываются втянуты в войну с высшими силами. Именно они погибают первые, беря на себя все болезни рода. Люди мертвого пространства не имеют доступа к силам рода по разным причинам. Либо в силу естественных обстоятельств, как то юродивая болезнь или просто слабое здоровье по рождению. Либо по причине насильственного отлучения от потоков сил за какую либо провинность с точки зрения Регина этого рода. Жизнь изгоя, цели нет, одни препятствия. Последнее происходит не так уж и редко в наши дни. Когда женщина глава рода, не обладая знаниями о своих глубинных задачах в этой своей ипостаси, ориентируется лишь на свои амбиции и личные предпочтения. Но слова и решения Регина имеют магическую силу вне зависимости от того, понимает она, что делает или нет. Ее проклятие или благословение, ее желание счастья одному ребенку или нелюбовь к другому, способны изменить жизнь ее детей и сделать их либо удачливыми и счастливыми, либо больными и невезучими. Ты думаешь, Как это может быть, чтобы мать не любила свое дитя? Оглянись и увидишь такое сплошь и рядом. Одного ребенка в семье любят больше, чем другого. И именно в этом другом раскрывают таланты, дают образование, дарят нежность. А что остается второму? Жалкие крохи родительской любви и внимания. Как бесталантному, менее способному, менее перспективному. Субъективная родительская оценка, что один лучше другого, не позволила увидеть в том другом не проявленный талант скрытые возможности, которые надо взращивать и развивать. Или еще более типичный случай, когда женщина, оставшись с ребенком после развода, начинает видеть в нем, в своем дитя, только лишь помеху и препятствие к своей личной жизни или еще хуже, причину своей неудавшейся судьбы. Она срывает на нем зло, боль и раздражение, не понимая подчас, что это маленькое пока существо не способно защитить себя от такой матери, не способно постоять за себя и позаботиться о себе. Оно принимает эту нелюбовь как за единственно возможную любовь в своей жизни. И именно ее ищет впоследствии. Во всех своих партнерах, мужьях и женах. Женщина выходит замуж вторично. И у нее рождается ребенок. В любви счастье нового брака. А от первого брака у нее растет малыш. Ошибка молодости. Это ни в чем не повинная ошибка. Становится лишней в новой счастливой семье. Дети все очень остро чувствуют. Даже если не могут сказать об этом. Помимо психологической травмы, которую получает ребенок, он еще и получает клеймо «изгой», ни к чему, и становится не нужен роду, если так решила его мать и утвердила Регина. Даже не любовь отца к своему ребенку не будет иметь таких катастрофических последствий, как нелюбовь матери. В структуре родов последнего времени очень часто можно наблюдать такую картину, когда в мертвое пространство вводятся талантливые и способные, а дары рода передаются другим менее способным, просто из жалости и слепой любви Регина. Что происходит в этом случае? Потоки сил уходят как в сухую землю, не давая роду и семье практически ничего. А способности родичей, выведенных в мертвое пространство, так и не успевают развиться. Ведь для раскрытия талантов нужна сила, а ее как раз и нет. Зато в полном объеме есть нищета, болезни, неудача. Люди, которые выведены родом в мертвое пространство, подобны коже на теле человека. Они выполняют для всех органов и систем рода защитную функцию, охраняют его жизнеспособность и целостность. В старых семьях, в древних родах знали об этом и берегли таких людей, понимая, что они пополняют очень важную миссию для рода – защищают собой всех остальных. Живым щитом они стоят вокруг всех родичей – больные, несчастные, юродивые, нищие – и оттягивают на себя все то, что натворили остальные. Род представляет собой живой организм. Порождение коллективного разума. Если сравнить род с телом человека, то можно увидеть такую картину. Регина – это мозг и нервная система. Тело рода – внутренние системы, образующие органы – сердце, печень, легкие почки и прочее. Живое пространство – руки, ноги, глаза, ногти, зубы, все то, что важно, но потери не закончатся смертью системы. Мертвое пространство – кожа, эпидермис. Некоторые клетки отпадают сами, и тело даже не замечает этого. Потери некоторых ранит ощутимо, но не смертельно. Тайная гармония лучше явной. и Гераклит Эфесский. Когда все члены семьи, все кровники и родичи, устремляют свои цели на достижение единой задачи – укрепление и сохранение рода, сила его крепнет и может напитать и защитить еще больше своих членов, разрастаясь и становясь еще мощнее. Род – это огромная сила и огромная поддержка. Когда-то давно роды в иерархии высших сил стояли сразу после богов. Боги разговаривали с людьми через старейшин родов, через хранительниц знаний и хранителей крови. государства подчинялись родам. Именно роды создавали державу и империи. Роды владели пространством и территорией. Теперь все изменилось. Тысячи лет беспрерывных войн, которыми ознаменовала себя смена религий, неизбежно повлекла за собой изменения и в иерархии сил. Роды стали рассыпаться. Революции и две страшных войны последнего столетия завершили этот процесс. Теперь в структуре управления миром роды стоят в подчинении у государства. Теперь не род и семья создают и разрушают державы, а наоборот. Государство регулирует численности силу родов, перекрывают родовые связи, создают и обрезают потоки сил но ничего еще не потеряно, и былое величество рода можно восстановить. Для этого в роду должна быть Регина, хранительница рода, хранительница очага. Ну что же делать, если твой род уже распался, если ветви отрублены и от родового дерева остался только сухой пенек с двумя-тремя маленькими росточками? Чтобы не дать пропасть родовому знанию, чтобы не пропала последняя ниточка, связывающая с мощной когда-то родовой силой, не остается ничего другого, как влиться самой в более сильный и могучий род. Твое знание проявится в твоих детях, а род мужа защитит и тебя и потомков твоих. Если такая ситуация случилась в твоем роду, попробуй понять, чем тебе может помочь род твоего мужа для развития особенностей твоего рода, как ты можешь закрепиться в нем и использовать силу и знания этого рода для сохранения и приумножения своего родового знания. Помни, что ты -то точно так же цена для своего приемного рода, как и они для тебя. Семья мужа даст тебе силу и защиту, а ты им новый поток мудрости и знаний. Объединение этих двух потоков есть залог благополучия для всех. После того, как роды лишились поддержки богов и перешли под юрисдикцию государства, именно светские законы стали определяющими в жизни семьи и рода. Забылись традиции, и женщины уже вынуждены на свой страх и риск Чисто интуитивно искать знания своего рода и хранить его. Можно не пойти за благословением к родителям. Этот пережиток остался в прошлом. Зато в ЗАГС обязательно. не предки, не род теперь благословляют молодых, а государство в лице тетки с хорошо поставленным голосом. Дорогие, брачующиеся. Благословение – это ритуальное действие принятия в род. Невозможно переоценить значимость этого акта, ведь он подразумевает объединение сил родов. А значит, их возможностей для всех членов рода. Все связано со всем. Удачное замужество двоюрной сестры может благосклонно отразиться на твоей жизни. А жизнь вне брака троюрного дяди на тех же основаниях способна зацепить судьбу твоих детей. Зная это, теперь ты должна понять, насколько важны хорошие и доверительные отношения между приемными и дальними родственниками. Через мужчину и женщину, вступающих в брак, они могут значительно укрепить свои силы, расширить свое влияние на мир. Гораздо больший ресурс становится доступен, когда два рода сливаются в один – сильный, мощный, непобедимый. Посмотри теперь на свою семью, на всех своих родственников и сделай то малое, на что ты способна уже сейчас. Подумай, как и каким образом ты можешь примирить маму со своим мужем или наладить отношения со своей свекровью. Это самые близкие завязки, именно по ним к тебе и к твоим детям может прийти сила мужниного рода. Если у тебя взрослая дочь или сын, сделай то же самое для них. Твоя невестка или зять вошли по праву в род и теперь являются неотъемлемой его частью. Ради внуков своих, ради продолжения твоего рода, ты обязана сделать так, чтобы род не отторгал их через твою неприязнь, чтобы не лишал потомков своих законной родовой силы. Помни, благословение – обратное действие проклятия. Жизнь человеческая – штука непростая. Мы страдаем прежде всего от своего незнания, от своей безграмотности. Те, кто стремился уничтожить сакральное знание о родов и женской роли в них, безусловно, преуспели. Люди нашего времени живут так, как будто пишут черновик, мол, всегда успеем переписать набело, и совершают при этом ошибку катастрофическую – Ведь каждое действие, каждое решение и поступок навсегда записываются в хрониках рода и никогда и никуда оттуда не исчезают. Совершая поступки, они абсолютно не думают о последствиях, нарушают закон, ничего о нем не зная. Брошенный ребенок, многочисленные разводы, покинутые родители – все это будет записано в информационной структуре рода. И потомки получат эту информацию как судьбоносную. Именно она будет причиной всех бед и несчастий, Не устроены личной жизни и бедности детей тех родителей, которые презрели законы рода, которые бездарно разбазарили его сокровища. Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего. Тадеуш Катарбинский. Забытые традиции, пренебрежение к знаниям и силе, которые человек получает от своего рода, были и остаются причиной гибели целых династий, мощных когда-то родов и семей. Когда человек превращается в Ивана, не помнящего родства, он не нужен никому, ни роду своему, которого для него уже нет, ни детям своим, ни женам, ни мужьям, сколько бы их ни было, ни даже самому себе. Но сильная воля и зрелая душа способны начать все сначала и создавать свой род, свой клан по крупицам, сохраняя и развивая таланты свои и своих детей, оттачивая мастерство и знания. Если в твоей семье или роду случилось такое несчастье, Если воссоздать род не представляется возможным, спроси себя, кому это выгодно? Кому выгодно, чтобы ты и дети твои стали изгоями и черпали силу где угодно, только не в твоих родовых корнях? Когда человек лишается поддержки своего рода, его подсознание, его потребность выжить во что бы то ни стало, будет искать защиты и помощи у сильных информационных структур. И он обязательно найдет их в государстве, в религии, в трудоголизме отдавая свои силы и энергию фирме, в которой он имеет счастье работать. Иллюзия значимости. Многие эгрегориальные структуры дают человеку иллюзию защищенности, но взамен требуют несоизмеримо высокую плату, отдать жизненную силу, отдать свои желания или попросту вложить душу. Вместе с силой ты отдаешь и сакральное родовое знание. Вместе с душой ты навсегда лишаешь себя и потомков своих Доступа к тем потокам сил, которые являлись когда-то достоянием твоего рода. Возможно, твои предки, поддавшись когда-то на лозунг «Кто был ничем, тот станет всем», совершили в свое время эту непростительную ошибку. Это не описка. Такой грех – начало примечания, греческое слово, переводимое словом «грех», «хаматрия», происходит от слова «хамартано», которое означает «промахнуться по цели» и, как результат, проиграть состязание и не получить приз. В переносном смысле – совершить ошибку. Конец примечания. Действительно не прощается. Человеку, как дар богов, была дана свободная воля. Он имеет право распоряжаться своим имуществом, в том числе и данным ему по рождению, по своей воле. Но это право с одной стороны, а с другой – ответственность. Ответственность за использование этого права. Если человек сам, добровольно, отдает на алтарь чужой идее свою жизненную силу, а вместе с ней и силу своего рода, И он, и потомки его будут нести за это ответственность. Когда люди, входящие в тело своего рода, добровольно отдают родовые секреты, а вместе с ними поток сил на чужую идею, когда Регина рода забывает о своем предназначении, род превращается в слабую структуру, не способную ни на что. Словно в анабиозе, он будет оставаться едва живым до тех пор, пока не появится в нем личность способное воссоздать и проявить мощное некогда родовое знание. Собрать вокруг себя кровников и родичей, основать новую династию. это личность – новая Регина рода. Если поставить перед собой такую цель и иметь решимость и настойчивость этой цели достичь, все получится. Если цель глобальна, то надо понимать, что на ее достижение может уйти очень много времени, может быть, вся жизнь. Так и с созданием или воссозданием своего рода. Если решение достигнуть цели подкреплено волей и жгучим желанием, всю свою жизнь можно посвятить этой цели и достигнуть ее. Твое дело подхватят дети, если ты правильно сумеешь донести до них информацию. Они передадут знания внукам, и первая информационная веточка оживет, прорастет и род выживет.